17 глава. На людей сердишься, когда их поступки для тебя важны. Не знаю, где это услышала, наверное, от деда Трофима. С самого утра эти слова крутятся в голове вместе с мыслями о Жене, и я ничего не могу с этим поделать. Возможно, дело в предстоящей встрече с отцом. Стоило лишь увидеть его имя на дисплее телефона, как вспомнилось все, что мы с Женей вытворяли в стенах моей квартиры. И стыдно, и обидно, и до безумия хочется достать номер тоника из блока, позвонить и наговорить гадостей, а не молчать. Ненавижу такое состояние. Милые и прекрасные бабочки, которые порхали внутри и выстраивались в сердечки, превратились в каких-то безумных бунтарей, и я без понятия, как их усмирить. Кто мечом вооружился, кто со стрелами, кто с копьем наперевес. И все скандируют дружно «Разблокируй, Женю! Разблокируй! Мы не договорили!» «Сегодня в семь вечера», — приходит сообщение от отца, а в следующем он присылает адрес названия ресторана. «Мы еще вчера договорились об ужине. Сегодня у меня как раз свободный день, заслуженный выходной. Пара внеплановых часов в парке с внуками Изольды Вольфовны не в счет». «Дорогая!» — машет она рукой, когда выхожу на аллею. «Мы здесь!» Мальчишки бегут поздороваться. Живчики такие, почти как две Али. Хочется дать себе подзатыльник. Ведь две недели прошло. У меня практически каждая минута в сутках расписана. Некогда думать о Жене и обо всем, что произошло. Решила денек отдохнуть, и вот, пожалуйста. Мысли об этом непорядочном человеке догоняют с самого утра, и я будто щелчки по носу получаю. «Все краше и краше с каждым днем, Камила», — осыпает комплиментами Изольда Вольфовна. «Смотрю на тебя и молодость свою вспоминаю. Я с такой же гривой и внешностью с ума парней сводила. Вон даже мои шкодники от тебя без ума. Вадик и Виталик виснут на мне, а потом берут по обе стороны за руки. И девочки Марии Генриховны тоже от тебя в восторге. Почему ты отказалась от них?» — вдруг спрашивает Изольда Вольфовна. Мы с Машей вчера созванивались, она сказала, что ты не отвечаешь Марине. Я прям растерялась, на тебя это не похоже. Что-то не так? Говорю же, сегодня очень странный день. Опять хочется позвонить Жене. Попросила же его решить с Мариной. Однако, судя по обескураженному лицу Изольды Вольфовны, сестра Тоника никаких объяснений не получила. Бессовестный. Мало того, что спит с девушками направо и налево, так еще и врет. Не только им но и своей семье. Хотя что от такого экземпляра ждать? Бизнесмен хренов с подвешенным языком. ну и мой косяк тоже имеется. Надо было ответить Марине, а я сглупила. Она бы начала уговаривать, и я бы согласилась, знаю себя. Поэтому отправила ей сообщение, что мне сейчас некогда, и больше не отвечала. «У меня новое место работы, ответственность. Вы не особо загружаете, а девочки очень активные» и график с ними не такой свободный, как с вашими ребятами, оправдываюсь я. Изольда Вольфовна внимательно смотрит на меня, затем кивает. Ну, твое дело. Ты, главное, нас не бросай. Мальчики к тебе очень привыкли, да и я тоже. Не брошу, заверяю ее, и иду играть с детьми, пока Изольда Вольфовна встречается с одной из своих подруг. Набегавшись в догонялки, мы с Вадиком и Виталиком идем к озеру покормить уточек, а сами едим мороженое. Сидя на траве, наблюдаю за мальчишками и улыбаюсь. Правильно сделала, что выбралась сегодня из кровати. Иной раз, конечно, все надоедает. Уже не помню, когда оставалась наедине со своими мыслями. Вечно в каком-то движении, поиске информации или в процессе обучения. Передышек почти нет. Лишь сегодня, когда атаковали воспоминания о Жене, поняла, что в принципе меня это устраивает потому что времени зацикливаться на неудачах, которые бывают в жизни абсолютно любого человека, тоже нет. «Ками!» — зовет Вадик. «А у тебя есть парень?» На мгновение даже прекращаю есть мороженое и смотрю в его серьезное личико. Ну и вопрос. «Нет, а что? Я хочу быть твоим парнем, можно?» «И я тоже!» — подает голос Виталик. Улыбаюсь. «И что же, по-вашему, это значит?» Что я ваша личная няня на прогулках не считается? Я бы защищал тебя от всех и никого не подпускал. И я тоже, — поддакивает Виталик. Если у Аль главная Алиса, то здесь Вадик. Нужно уточнить у Изольды Вольфовны, не хочет ли она познакомить своих сорванцов с внучками подруги. А может, они уже знакомы. Отличная бы получилась компания. Хотя мне тогда определенно потребовалась бы подмога. Слишком уж дети активные. Изольда Вольфовна пишет, что ждет нас у выхода. «Мне тоже пора домой. Нужно переодеться, свозить Симона к ветеринару на плановый осмотр и подготовиться к встрече с отцом. Все-таки очень приятно получать от него комплименты. Хорошо, я согласна быть дамой ваших сердец. Теперь берите меня за руки и ведите к бабушке. Она как раз освободилась. Мальчики поднимаются с травы, и мы идем к Изольде Вольфовне. Она не одна, с подругой». — Батюшки, как они подросли! Ах, эта незнакомая женщина! Раньше мы не встречались, но когда вижу голубые-голубые глаза, появляется какое-то странное предчувствие. Твои тоже растут не по дням, а по часам. Камилла, познакомься, это Мария Генриховна. Да, чуть ее не подвело. Ну и день сегодня. Осталось лишь до кучи с Женей встретиться. Но такого допускать точно нельзя. Мои светлячки и бабочки настроены воинственно. Камила? Так это та самая няня? Да, кивает Изольда Вольфовна. Чего-то становится не по себе. Я впервые ушла с работы, не объяснив, почему не буду больше сидеть с детьми, причем с такими прекрасными девочками. Алиса и Алина до сих пор про вас спрашивают, Камила, и Марина очень расстроилась. Вы приглянулись и ей, и девочкам. Хочется провалиться сквозь землю, чувствую себя максимально неудобно. Мне тоже все понравилось, но, к сожалению, сейчас много работы. Я устроилась на новое место, пришлось сделать выбор не в вашу пользу. С Изольдой Вольфовной мы давно работаем, вот и продолжаю помогать ей по выходным. Да-да, все так, приходит на помощь она сама. Пришлось найти временную замену, пока на новой работе у Камилы испытательный срок. И куда же вы устроились? В Центр планирования семьи, помощником заведующего отделением. Камила учится в меди и мечтает стать педиатром. Хочется поправить и Зульду Вольфовну, потому что окончательно я еще не определилась, но молчу. Мария Генриховна пристально смотрит на меня и довольно кивает. «Золя, я знаешь, что подумала. А может, будем совмещать? По субботам с девочками занимается Женя. Он поможет Камиле и всем станет только веселее». «Ужас! Плохая идея! Отвратная!» «Да!» — восклицает Изольда Вольфовна. «Да-да!» — поддерживают бабушку мелкие предатели. «Ну и отлично. В следующий раз мои ребята присоединятся к вам на прогулке. Порадуй сегодня девочек. Они вчера как раз опять про вас спрашивали, Камилла. Мы всего-то два дня вместе провели. Порой и одного достаточно, чтобы запомнить. К тому же мы из-под тишка за вами понаблюдали. Вы очень активны с детьми. Понятно, почему они к вам так тянутся». «Отличную профессию вы выбрали. Абсолютно точно подходит. Возможно, это и впрямь мой путь. Я люблю детей. Если у этого пути есть сердце, значит, он точно ваш». Глаза у Марии Генриховны небесно-голубые. «У всех в их семье такие, что ли?» А своими сентенциями она напоминает деда Трофима. «Жаль, нет времени съездить в деревню и навестить его. Надо будет как-то выкроить день-другой». «Спасибо. Приятно было познакомиться. Мне пора». Присаживаюсь на корточки перед Вадиком и Виталиком, чмокаю парней в щеки и прощаюсь, обещая встретиться через несколько дней. Надеюсь, на следующей неделе Женя не сможет прийти в парк. А если придет, то пожалеет. Можно было бы, конечно, придумать причину, по которой я не смогу пойти гулять с внуками Изольды Вольфовны. Но так или иначе, встреча с Женей — это лишь вопрос времени. Свадьба Оли не за горами. Миша и Вика продолжают общаться. Однажды наши с тоником пути пересекутся. Свозив Симона к ветеринару, я неспешно принимаю душ, пью кофе, настраиваясь на приятный вечер в компании отца. Попутно болтаю с Викой. Обещаю завтра увидеться лично. Темп реально бешеный. Надо выделить время и для подруги. Тем более мне не нравится ее грустный голос. А от ответа на вопрос, все ли в порядке, она увиливает. Закончив с макияжем, наношу на губы блеск, беру ключи и выхожу из квартиры. Я планировала поехать на машине, но, получив сообщение от отца, что после ужина он может подвезти, решаю вызвать такси. Пока стою на улице и жду, над головой собираются тучи. Дождь не обещали, но первые капли уже падают на плечи. Начинается ливень. Я прячусь под козырек, а через минуту ныряю в подъехавший серебристый седан. Настроение хорошее, даже умиротворенное. О Жене я больше не думаю. Но разве что изредка, перед сном или поутру, когда просыпаюсь от ярких снов с нашим участием. Потом заставляю себя вылезти из-под одеяла и заниматься делами. Хотя очевидно, что это бегство от самой себя и непрожитые эмоции рано или поздно настигнут. Но что так скоро, и представить не могла. В зал я прохожу в необъяснимом легком волнении. А когда администратор подводит к столику, Становится понятно, что этот день не просто странный, он мега непредсказуемый. За столом сидит не только отец, но и Оля со своим женихом. «Ками, дочка, присаживайся», — приветствует папа, указывая на место рядом с собой. «Решил устроить что-то вроде субботней традиции, как вам идея?» — обращается он к нам троим. Я натягиваю улыбку. «Замечательно, папа». «Но и это еще не все». Я оплатил всем билеты в Грузию и поход в горы. Программа наилучшая, ее составили мои друзья. Обещаю, это путешествие запомнится вам надолго. Договорив, отец подзывает официанта. «Ни капли в этом не сомневаюсь, только у меня не получится. Я работаю». «С александровна я уже договорился», — обрывает папа. «Тем более это всего три-четыре дня. Вылет в четверг вечером. В понедельник уже будете на своих рабочих местах. Я и сам не смогу выделить больше времени». «Поход значит поход», — вздыхает Оля. «Если что, вызовешь вертолет который отвезет меня обратно». «Если под выходные, то нет проблем», — кивает Женя. «Тем более билеты оплачены. Насколько я понимаю, мой отец тоже участвует в этом походе». Папа посмеивается. «Участвует, участвует. Да и у тебя уже опыт имеется. Это девчонки впервые». «Ничего», — Женя задерживает на мне взгляд. «Всё когда-то бывает впервые». Засранец смотрит своими красивыми голубыми глазами, как ни в чем не бывало, явно напоминая о той ночи, точнее о нескольких ночах и море страсти. Прячу руки под стол подальше от приборов. Гад! Ненавижу! Эти ножи и вилки я вонзила бы ему в тело!